Семён. Домой ехать не хотелось. Семён долго колесил по загородной трассе, потом решил вернуться в город и поужинать в баре. Без алкоголя, разумеется. Просто забросить пару бургеров и перекинуться с барменом новостями. Ну или с кузией если тот окажется на месте. Сделав заказ, Семён устроился за стойкой и, попивая апельсиновый сок, принялся лениво окидывать взглядом зал. Парочка знакомых байкеров, приветственно махнувших Семёну и снова углубившихся в какой-то свой разговор. Молодой парень в больших наушниках уставился в монитор ноутбука, а за столиком в самом углу, там, где было темнее всего, он вдруг увидел ту самую девчонку, что пела здесь вчера — Она куталась в джинсовую куртку и быстро набирала что-то в телефоне. Семён поднялся, прихватил стакан с соком и жестом показал бармену, куда принести его заказ. А сам пересёк зал и уселся напротив девчонки. «Ну, привет, певица. Как подружка, оклемалась?» Девчонка уронила телефон на стол, быстро сгребла его в карман и враждебно спросила, «Какого чёрта?» «Ты почему грубая такая, а? Мама не учила, что со старшими так не разговаривают. А тебя мама не научила не клеиться к незнакомым девушкам в баре?» «А что, ты меня боишься?» — улыбнулся Семён, и девчонка, дерзко уставившись ему в лицо, шепотом спросила. «А ты меня не боишься?» — Семён захохотал. Остроумно. «Думаешь, если здоровенный вымахал, так и все, царь горы?» я может приемы знаю специальные ой все надоело махнул рукой семён хотел поговорить как с нормальной а ты видимо действительно глупая малолетка ну и припухай тут одна он встал забрал пустой стакан и вернулся за барную стойку перехватив по дороге официантку с тарелкой бургеров предназначавшихся ему что за цыпа?» Натирая пивной стакан салфеткой, поинтересовался бармен, и Семён пожал плечами. «Да фиг знает. Чумная какая-то. Нормальных слов не понимает. Она тут часто бывает, не знаешь?» «Я первый раз вижу. Пришла час назад. Сидит и все время в телефон пялится. Ну, знаешь, как сейчас молодые. Вроде общаться приходит, а сидят каждый в своем мобильнике. Смех и грех». Я иной раз думаю, что они там и переписываются по привычке, хотя рядом сидят. Хохотнул бармен, убирая блестящий стакан на подвесную стойку. Но ну, это вроде одна сидит. Может, парень не пришел, она его ищет. Все может быть. Тебе пивка налить? Нет, помотал головой Семен. Я же в завязке на работу вышел. Завтра первая операция. Понял, принял кивнул бармен тогда соку еще сделаю. вот это можно согласился семён, отодвигая пустую тарелку. И пару бургеров бы еще, я что-то голодный. Бармен посмеиваясь ушел в кухню, а семён бросив взгляд через плечо, заметил, что девчонка похоже никуда не собирается, заказала себе бургер и теперь ест, зажав двумя руками и даже немного зажмурив глаза. Свободных мест за столиками уже не было. К ней подошла официантка, что-то спросила. Девчонка замотала головой. Видимо, отказалась от подсадки. За окнами уже стемнело, посетители в баре менялись, но девчонка в джинсовке продолжала сидеть за столиком в углу. И почему-то Семёну это показалось странным. Не очень пока понимая, почему делает это, Кайзель Гаус просидел в баре до закрытия не выпуская из поля зрения фигурку в джинсовой куртке. «Такое ощущение, что ей некуда идти, хотя на бродяжку она не тянет», — размышлял он. «Интересно, что будет делать, когда Кузя закрывать начнет. «Девушка, закрываемся!» Почти сразу раздался голос владельца бара, и Семен развернулся, чтобы видеть картину целиком, а не через плечо. «Да-да, я сейчас уйду». Девчонка начала вставать. Но тут появилась официантка. «Куда? А Девчонка плюхнулась обратно на стул. «У меня денег нет». «Отличное кино», — раздулась официантка, уперев руки в бока. «И теперь, значит, я за твой заказ из зарплаты отдам?» «Узя, оставь ее, я заплачу», — вмешался Семён, подходя к столику и вынимая бумажник. Трёха пожал плечами. «Как скажешь, доктор!» «Вот, возьми, это за нее и за мой заказ». Семён протянул официантке три тысячных купюры. «Сдачу себе возьми». «Ага, давай, разбалуй мне тут всех», — пробурчал Кузя недовольно. «Люда, сдачу всю до копейки сюда, быстро!» Официантка пожала плечами, ушла за стойку и через пару минут вернулась с чеком и сдачей, протянула все Семёну. Пожалуйста. Ладно, доктор, давай тоже выметайся, протягивая руку для прощания, сказал Кузя. Завтра приедешь? Не знаю, как пойдет. Семен пожал руку и повернулся к девчонке, теребившей лямку рюкзака. Ну, пошли, провожу тебя. Это поздно уже. Сама дойду. Семен вздохнул. Грубиянка, собирайся, говорю, тут район нехороший. «Общаги кругом, пьяных полно». «Ты да его, малышка, не бойся. Он человек серьезный, не обидит», — сказал Кузя, поигрывая ключами. «Вот еще, снова фыркнула та. «Ничего я не боюсь». «Ну и отлично. Метитесь оба. Мне на другой конец города пилить». Кузя решительно развернул Семёна и девчонку лицами к двери и, подталкивая в спины, выпроводил из кафе. Оказавшись на улице, девчонка поежилась, плотнее завернулась в куртку. И только теперь Семен увидел ее голые ноги. А короче, шортов не нашлось в гардеробе? спросил он. Не твое дело. Слушай, заканчивай огрызаться, попросил он миролюбиво. Я же помочь хочу. Ну вот куда ты в таком виде? Поехали, отвезу. Куда? Куда скажешь? Мотоцикла, надеюсь, не испугаешься. Вот еще. Только шлема у меня второго нет. Остановят, не отбрешимся. Тебе, надеюсь, есть восемнадцать? А то что? А то не хватало мне еще малолетки без шлема у себя за спиной. Семён начал терять терпение. Короче, ты едешь или тут останешься? Мне на работу завтра. Девчонка медлила, прикидывая что-то. А потом спросила. «Можно я у тебя переночую?» «Чего?» — оторопил Семён. «Да не бойся, приставать не буду», — насмешливо пообещала она. «Мне просто идти сейчас некуда. Мать на работе, а я ключи потеряла вместе с кошельком». «Так давай доедем до матери, у нее возьмешь. «Она няней работает у какого-то чувака из администрации. У него и ночует, когда надо. Туда просто так нельзя явиться, да еще ночью. Так что можно у тебя?» «Я утром рано уйду, не бойся, на работу свою не опоздаешь». Ладно, садись и держись крепче, а то свалишься еще. Тебя как зовут-то? Усаживаясь на мотоцикл, спросил Семен. Аня? А я, Семен? Да, я слышала. Ну поехали тогда. Жил Семен в новом жилищном комплексе из четырех семиэтажных домов, стоящих колодцем вокруг большого двора с отдельной парковкой. Первые этажи занимали магазины, салон красоты и пункт приема химчистки, куда Семен относил вещи, чтобы не заморачиваться стиркой самому. Его квартира располагалась на четвертом этаже, была светлой, хотя и не очень просторной, зато с балконом лоджии выходившим как раз на закат. И Семен иногда любил сидеть там с бокалом пива, наблюдая за тем, как садится солнце. Он и выбрал та эту квартиру как раз из-за этого шикарного вида. Припарковав мотоцикл на отведенном для него месте. Семён убрал шлем в бардачок и посмотрел сверху вниз на замерзшую неподалеку девчонку. «Ну идем. Она медлила, колебалась. И Семён понял, что напускная бравада слетела. И теперь к ней пришло осознание того, что сейчас она окажется в квартире совершенно незнакомого ей мужчины. И эта мысль ее пугает. Это почему-то Семёну понравилось. Выходило, что она не такая прожженная, как пыталась показаться. «Ты меня, Аня, не бойся», — сказал он, протягивая ей руку. «Никаких дурных мыслей насчёт тебя у меня нет. Спать ляжешь в спальне. Там замок крепкий. Если боишься, запрись». Она смерила его взглядом, давая понять, что его внешность очень диссонирует со словами о надёжном замке, и Семён рассмеялся. «Да я серьёзно». «Идём, поздно уже, и холодно. У тебя вон коленки все синие». Аня тряхнула волосами, вложила в протянутую руку Семёна холодную узкую ладошку и пошла за ним.